Глава вторая. Испытания. Вторая атака оказалась куда опаснее первой. Это против банальных вибраций, Алекс мог использовать домен. Пространственный барьер. Или даже поток. Но когда тебя пытаются отрезать от источника, хитрые приемчики отходят на второй план. Давление силой, как и сама сила, проходило через любые преграды. Возможно, что и черная дыра для силы не была непреодолимым препятствием раз великие артефакты, как и сами адепты, легко и непринужденно тянули энергию из далеких источников, находясь при этом внутри аккреционного диска. Против такого Алекс оказался полностью беззащитным, хотя не раз попадал в подобные передряги. Собственно, даже банальные скелеты умели давить силой. Однако сейчас врагов в поле зрения не наблюдалось. «Будь перед ним монстра, механическое чудовище, да хоть кто-нибудь, его можно было бы уничтожить или просто убежать». Но ничего и никого живого поблизости не наблюдалось. Поэтому, стиснув зубы, стоя на коленях, он изо всех сил удерживал связь с далеким источником. Интуиция подсказывала, что это не просто схватка, а некое испытание. Возможно, так тестируют всех адептов, забравшихся во дворец. Тогда нужно просто перетерпеть боль. Все равно бежать-то некуда. Да и не может он сейчас ходить. Ноги не держат. Давление нарастало. Алекс отключил все навыки, кроме разгона мышления, которое помогало не терять сознание от перенапряжения, а также концентрировать внимание на семи вратах и озере внутри ядра. В таких схватках победа зависела от резонанса силы, который определялся количеством врат, рангом и уровнем. С первыми двумя проблем не было, а вот уровень подкачал. Очевидно, испытание предназначалось для адептов постарше. В какой-то момент показалось, что течение энергии вот-вот прекратится. Но Алекс ухватился за исходное переживание звездного неба, полученное в детстве. Оно пробудило какие-то струнки души, и ток энергии возобновился. Все это происходило интуитивно. Словно в борьбе сил, его источник очнулся и начал подсказывать своему последователю, что и как делать. Как долго продолжалась пытка, он не знал. В какой-то момент давление просто резко сошло на нет и все. Алекс даже обрадоваться не сумел, просто некоторое время тупо пялился перед собой, не в силах пошевелиться. Потом лег на спину и продолжил таращиться в потолок. Точнее, светящийся кисель, который тут выполнял функцию потолка. Было необычно тихо и спокойно, отчего нестерпимо захотелось заснуть. «Вот это совсем не дело», — пробормотал он, запустив по телу волну огненной энергии. В голове мигом просветлело, а спать перехотелось. Ах, так гораздо лучше. Но куда мне интересно идти?» Похоже, на кисель туман никуда не делся, а видимая область составляла прежние десять метров в каждую сторону. Однако то, что на него никто не нападал и не пытался давить силой, казалось хорошим знаком. Может, испытание закончилось? В конце концов, он же добрался до дворца, справился с вибрациями, а потом и с силой. Почему бы на этом не остановиться и не позволить усталому путнику покопаться в сокровищнице? Идея с испытанием, кстати, не была полным безумием. Более того, некоторые дикие и раньше ее активно обсуждали. Например, они считали, что их древние кумиры, которых даже Акаран не сумел проботить, не могли вот так тупо сдохнуть, оставив за собой неповрежденный город. Сейчас это казалось особенно нелогичным. Да и зачем тогда вообще сохранять Зеранг? Устроили бы себе пышные похороны, и все. Нет, тут что-то не так. А небольшая часть Калек Алекса и вовсе полагала, что школы не вымерли окончательно. Ведь адепты — существа разумные с развитым инстинктом самосохранения. И такие опытные ребята, как члены древних школ пространства, уж наверняка могли придумать что-нибудь интересное. Но что может понадобиться крикунам от диких, если предположить, что они каким-то чудом выжили? Очевидно, то же самое, что и с современным школам, то есть новые члены. По логике вещей, лучше всего подойдут адепты, коснувшиеся аналогичной силы. И мы до здания в центре легче добраться, и испытание силы пройти проще. Правда, пока из всей толпы диких это одному лишь Алексу удалось. Насколько он был в курсе? Возможно, крикуны не все продумали, хмыкнул Алекс. Или я просто фантазирую? Алекс не знал, хочет ли он, чтобы кто-то из крикунов выжил или нет. Но теория с испытанием хоть как-то объясняла, почему на него не натравили толпу стражников, от которых он бы ни в жизнь не скрылся в проклятом киселе. Кстати, о киселе. Раз уж его никто не трогает, почему бы не воспользоваться свободной минуткой и не исследовать место получше? Быстро выяснилось, что кисель прекрасно гасит звуки, сканирующие лучи и даже выстрелы шиворотом на выворот. Точнее, выстрелы просто поглощались светящимся туманом, и больше ничего не происходило. Но в целом ничего удивительного в этом не было. К нам явно было выгодно, чтобы адепты понятия не имели, куда попали и что их ждет впереди. Тогда Алекс решил попробовать кисель на ощупь, ведь тот казался в буквальном смысле слова осязаемым. Но стоило ему пройти несколько шагов, кисель отодвинулся. «Хм...» Следующие четверть часа землянин разными способами пытался коснуться такого близкого препятствия. Но ни шаг пространства, ни бег, ни даже полет на экране базиса вертикально вверх не помогли. Разве что в последнем случае пропал пол и пришлось спускаться. К счастью, пол никуда не делся. Оказавшись внизу, он был вынужден признать, что не понимает, что теперь делать. Однако ему удалось выяснить, что кисель, по сути, является сгущенной энергией, а мини-дворец напоминает огромный накопитель, который много тысяч лет заполнялся энергией великих артефактов, и уже отсюда она питала город и удерживала Зиранг от разрушения. Вот почему все навыки тут так легко блокируются. В таком сильном фоне те просто распадаются. Не придумав ничего лучше, Алекс побежал в одном направлении. Надо ли говорить, что бег ничего не дал? За час с лишним он не обнаружил ни стены, ни иного препятствия. Вокруг расстилался бесконечный туман и такой же идеально ровный пол. Значит, он находится в замкнутом пространственном лабиринте, по которому можно бродить вечно. Идеальная ловушка и хранилище. Это было куда лучше хранилище с толстыми стенами. Стены ты рано или поздно взломаешь. «А тут будешь бродить кругами, пока не помрешь». Идею взломать пол Алекс пока отложил. Кто знает, как дворец отнесется к подобному варварству. А вдруг закинет в кисель, где у тебя и опора под ногами не останется. Тогда вообще шансов выбраться не будет. Вряд ли тут перекрут сработает. «Нет уж, лучше соблюдать правила приличия. По крайней мере, пока не припрет». «Это все чудесно, но куда мне идти? Стоп! А что, если это очередное испытание? Может, дворец проверяет мои способности по ориентации?» Мысль опять показалась безумной. Сила и чувствительность — два столпа мира адептов. Без силы тебя легко сломают, но если ты не ощущаешь энергию или источник, то толку от тебя также немного. Но как можно было ориентироваться в условиях, когда все твои навыки не пробиваются через местный кисель? Снова вспомнилась сила и ее свойство обходить любые препятствия. Ведь можно сосредоточиться на великих артефактах. Сказано — сделано. Но и тут Алекса ждала засада. Все вокруг было заполнено вибрациями крикунов. На их фоне невозможно было разглядеть даже такие мощные источники, как великие артефакты. Возможно, адепты с родственной крикунам силой сориентировались бы, но ему это сейчас никак не поможет. Зато он был связан с великой концепцией пространства, которая вроде как охватывала все остальные. Получается, крикуны — его младшие родственники. От этого и надо отталкиваться. Подбадривая себя подобными размышлениями, Алекс сосредоточился на собственном источнике. Сейчас ему как никогда нужна была подсказка, а сила уже пару раз давала сегодня намеки. Так пусть снова подсобит. И стоило подумать в этом направлении, как он ощутил зов, похожий на тот, что когда-то провел его через всю пещеру на далекой земле. Даже странно, что Алекс раньше его не заметил. Вот что значит шаблонное мышление и опора на навыки. — Похоже, кому-то тут не помешает вспомнить о чувствительности, которую он так долго развивал. Покачав головой, землянин двинулся вперед. Сила вела замысловатым маршрутом, вроде и по прямой, но чудилось, что каждый шаг переносит на сотню метров. Он даже немного расслабился. И зря. На границе киселя вдруг показался скелет-гигант. Алекс мгновенно отскочил, доставая копье. Однако противник за ним не последовал да и вообще полностью проигнорировал человека. Удивленный подобным поведением, тот шагнул обратно. Кисель шагнул вместе с ним, снова обнажив высокую фигуру. «Ты что тут делаешь?» — строго спросил Алекс. Скелет молчал. дайте догадаюсь. ты мое испытание. Ладно, пожалуй, с тобой одним я справлюсь». На всякий случай он обошел создание по кругу, выдерживая десятиметровую дистанцию но других противников не обнаружил и просто шагнул вперед. Как только расстояние между ним и скелетом сократилось, кисель вдруг резко раздвинулся на сотню метров в каждую сторону, образовывая нечто вроде импровизированной арены. Но на этом события не остановились. Руки металлического стражника удлинились, и он бросился на нарушителя. Гигант двигался быстро, однако у Алекса имелось достаточно места для маневра, И грозный, но одинокий враг его не сильно пугал. Швырнув в гиганта домен, он кинулся к стене, как и предполагалось, кисель не сдвинулся. Плюс выяснилось, что вдоль границы идет силовой барьер. Это точно была арена, избежать отсюда нельзя. Я должен его уничтожить. Интересно, наблюдает ли за нами сейчас? Так как это была вторая схватка со скелетом-гигантом, Алекс решил не торопиться, а воспользоваться шансом и исследовать создание. Через полминуты он мрачно взирал на остов скелета. Хоть тот помер, не нанеся человеку никаких ранений, на его убийство ушло две трети резервов. Гигант снова развалился после тринадцати ударов, но уж слишком много энергии ушло на ускорение самого Алекса. К сожалению, без сдерживающего барьера враг был слишком силен. Даже толком и не получилось его исследовать. Плохой результат. С одним я справился, но с двумя не уверен. Склонившись над мертвым созданием, он собрался было повнимательнее исследовать останки, но вдруг увидел стремительно приближающуюся стену тумана. Кисель на мгновение заполнил все пространство и тут же схлынул, образовывая знакомый круг диаметром в десять метров. При этом скелет исчез. Кисель его куда-то унес, то ли на переработку, то ли на свалку. «Вот как! Это же не спортивно! Мне должны были достаться трофеи!» — проворчал землянин. Однако жалоба осталась без ответа. И он пошел дальше, пока через десять минут не наткнулся на новое препятствие — двойку скелетов. Как и первый противник, парочка спокойно стояла и ждала, давая возможность Алексу подготовиться к бою. Наученный опытом, тот отошел подальше. Следовало подумать. Драться ему совершенно не хотелось. Для пробы он просто развернулся, отошел подальше и сосредоточился на Зове. А вдруг можно просто обойти скелетов? Но Зов, разумеется, привел его обратно. «Хорошо, я все понял. Это испытание, и мне его не миновать. Но, черт возьми, это будет непросто!» Подготовка заняла пару часов. Разумеется, для начала он забил под завязку резервы, накачал несколько матриц избытком энергии и достал парочку мелких артефактов. Но большая часть времени ушла на сферы, которые он расставил вокруг и тоже залил энергией. В качестве бомб против скелетов сферы вряд ли помогут» однако в нужный момент отдадут энергию. Получится даже чуть быстрее, чем из накопителя. Наконец он поднялся и решительно направился вперед. Два удара, отскок и контроль второго соперника. Уже зашевелился. Алекс бросил на того еще одну аномалию. Обновленный домен сильно выручал, блокируя скелетов на дистанции. Увы, ненадолго. Но это все равно было проще, чем запутывать их в главном домене. Так как скелеты были слишком серьезными противниками и требовали кучу внимания, которое отнюдь не бесконечно, а так бросил и забыл. Еще два удара и снова отскок. Схема была отработана еще в предыдущей схватке. К сожалению, врагов стало больше, и они обучались. Поначалу пытались изолировать его источник, но убедившись, что нарушитель игнорирует давление, принялись стрелять узкими лучами из вибраций. На таком близком расстоянии лучи действовали не как дистанционный навык, а как оружие ближнего боя, и при соприкосновении с Алексом просто плавили его плоть. Тот пока спасался тем, что переводил тело в нематериальную форму. Вот только гадские скелеты это заметили, и лучи начали плавить и нематериальное тело. Пришлось вкладывать ресурсы еще и в лечение. Одновременно с боем Алекс постоянно тянул энергию из окружающих сфер. КПД было чудовищно низким, доходило в лучшем случае треть запаса, зато быстрее, чем из накопителя и через врата, которые также работали на всю катушку. Но скелеты и этот финт заметили, потому как вдруг пустили общую волну по арене, разом подорвав все сферы с заботливо припасенной энергией. «Сволочи!» — сквозь зубы пробормотал Алекс, впрочем, ничему не удивляясь. «Хорошо хоть не сразу заметили». «Еще два удара, и, наконец, враг рухнул, но для его победы потребовалось четырнадцать ударов». Вероятно, один из ударов прошел не в полную силу. Не в таком-то активном бою. Алекс быстро проверил ситуацию. Запасы энергии сократились более чем наполовину. Сферы взорвались, а последний скелет еще даже не получил ни единого ранения. Ему нужно время. Притормаживая врага доменом, Алекс скакал по всей арене как заяц, медленно пополняя резервы. А три раза даже взрывал небольшие артефакты, когда скелет совсем наглел. Но вот резервы немного заполнились, и он перешел в наступление. «Удар! Удар! Еще удар! Есть!» Едва второй противник рухнул, Алекс забросил его останки в хранилище, но в ту же секунду почувствовал давление силы. Поняв, что нарушает неписанные правила схватки, мгновенно выкинул скелет обратно, и того поглотил кисель. Через секунду землянин снова стоял в центре десятиметрового пятачка посреди бескрайнего океана света. Немного отдохнув, он сосредоточился на Зове и двинулся дальше, надеясь, что это была последняя схватка. «Да на кого это испытание рассчитано-то?» — устало прошептал он чуть позже. Прямо на него смотрела аж три гигантские фигуры. Пришлось отступить, пока была возможность. С тремя скелетами он точно не справится, даже если разом взорвет все артефакты, которых, надо отметить, осталось не так уж и много. Нет, надо найти другое решение. Итак, самым опасным свойством соперников являлась способность быстро обучаться. Ее демонстрировали уже скелеты-сержанты, но их старшие по званию «коллеги» довели умения до новых высот. Проклятый прогресс! Нет бы сделать лейтенантов тупыми громилами, но нет же! Обязательно нужно было улучшить поведение! Но Алекс все равно умнее, так ведь? Но на всякий случай, помимо ума, ему нужен был сильный козырь. В таких делах на одну сноровку лучше не рассчитывать». Оборвав неуместные мысли, он произнес «Интерфейс». «Сигнатуры. Уникальные. Поток. 47 процентов». Навык отлично действовал и на артефактные доспехи, и на простых скелетов, серьезно снижая их защиту благодаря режиму энергетического вакуума. Поток словно бы изолировал тех от фона, чем серьезно ослаблял. Однако уже сержанты сопротивлялись умению, а лейтенанты так вообще плевать на него хотели. Если взять аналогию с адептами, то по скорости набора энергии простых скелетов можно было сравнить с однолучевыми адептами, сержантов, судя по ощущениям, с трехлучевыми, а гиганты как минимум не уступали пятилучевым, если не больше. Хотя аналогия была неточной, так как врат у скелетов не имелось, и энергию они тянули прямиком из фона, которой, тут, надо сказать, было несметное количество. В любом случае, Алексу нужна более сильная версия умения. Более полутора дней потребовалось, чтобы довести способность до усиления. Но спустя сорок часов напряженной работы, он любовался новой строчкой в интерфейсе. «Сигнатуры. Уникальные. Поток. Звездочка. Пятьдесят процентов». «Если это не сработает, придется взрывать артефакты. Жаль, я их так мало взял с собой». Задумчиво произнес он. Тренировка с тенью показала, что зона действия потока растягивается как минимум на десяток метров. Точнее, она растягивалась и дальше, но эффективность сильно падала. Однако Алексу было достаточно и трехметровой области. Кстати, именно такого роста были его соперники. Внутри этой зоны все энергетические процессы замедлялись. Хватит ли этого, чтобы ослабить скелеты гиганта, предстояло проверить. Алекс не боялся схватки. Наоборот, испытывал азарт и после тщательной подготовки решительно направился к противникам. Обновленный поток показал высокую эффективность. Гиганты падали после пяти ударов. Превосходный результат. Пришлось выложиться, пойти на риск, но схватка закончилась так быстро, что противник не успел подстроиться под действие землянина. Даже артефакты взрывать не пришлось. Алекс расслабленно стоял в центре арены, чувствуя, как спадает напряжение. Пожалуй, у него появился шанс добраться до центра этого мини-дворца. Но не может же быть, чтобы число противников превысило пять скелетов! В этом случае испытание не имеет смысла. «Как я могу к вам обращаться?» Раздался вдруг приятный женский голос. Звук, казалось, доносился со всех сторон. При этом в голове рисовался образ милой барышни — Таких обычно нанимают крупные корпорации в качестве секретарей крутых боссов, чтобы они своим нежным голосом радовали как собеседников, так и начальства. Однако голос заставил напрячься. Алекс сейчас находился во дворце мертвой школы на умирающей планете, плывущей в глубинах огненного ада, отчего вся ситуация казалась сюрреалистической. Плюс его старательно пытались убить все это время. А теперь вдруг спрашивают, как зовут? Что дальше? Предложат душу продать? Тем не менее, не показав и намека на удивление, он вежливо ответил. «Меня зовут Алекс».